глава шесть наименее разочарованным из всех выглядел арнар свэн вернувшись домой ругал упрямую коргу будто невесту не дали ему самому сочтя недостойным дак был огорчен но говорил что нельзя из за этого ссориться с уважаемым родом и что возможно весной боги еще будут на их стороне ты разве не слышал что говорит фялар отвечал раздосадованный свен Если мы не заберем эту невесту, она достанется Аталыку или еще кому из наших здешних врагов. И тогда я не знаю, удастся ли Олову собрать здесь дань на следующую зиму». «И не явятся ли эти люди сами собирать дань со славенов на Мологе?» — подхватил сурово нахмуренный Гунни. «А войска не будет в Хольмгарде, да и на Мологе мужчин останется меньше обычного». вот если бы до весны тролли унесли эту старую хюльдру отвечал проницательный боргар то дела наши могли бы и наладиться но она как видно крепко держит старика за его седые яйца и при ней он своей воли не имеет ава касто очень мудрая женщина ответил арнер когда елерат испытывая смутное чувство разочарования и удовольствия попытался его утешить в неуудаче боги говорят с ней Если она уверена, что из дела не выйдет ничего хорошего, то глупо с ней спорить и искать беды себе на голову. Если она не желает этого брака, стало быть, мы затеяли что-то неразумное». «Да будь ты ее родным сыном, и то не мог бы быть послушнее». Велерат в изумлении хлопнул себя по коленям. «Раньше ты говорил другое». «Разве?» — Арнор удивился. «Когда это я говорил другое?» «Да у вас, в Силверволле, когда мы заговорили о твоем сватовстве в первый раз». Тогда ты только и думал, как бы заполучить эту девушку. Все вздыхал и расписывал ее красоту. И здесь все вертел головой, лишь бы увидеть хотя бы кончик ее косы. Не помню такого. Зачем бы я стал высматривать девушку, не зная, захотят ли ее родители нам ее отдать? Это было бы неучтиво и глупо. Тьфу! И если эта Ава предложит тебе в жены хромую козу, ты и тогда согласишься? Козу? Вальдрат! ты в своем уме велрат только развел руками не видя смысла спорить кто из них двоих не в своем уме взглянул на брата свенельд сидел на скамье сцепив руки перед собой и напряженно о чем то думал мысли свои свэн недолго таил при себе еще через день вернувшись с объезда он выждал пока присланные кастые женщины напекут лепешек сварят похлебку из рыбы они ее называли колян щур и уйдут а потом отозвал парней в сторону от старших. «Вот что, парни, если мы так уедем, это будет срам перед Мирен и перед своими. Мне вот стыдно будет отцу и Олову на глаза показаться. А годы нас и вовсе живьем съест». «Ты про невесту?» — догадался Велерат. «Нет, про цесаря Леона и брата его Александра. Даг нас звал с собой, чтобы мы его поддержали. Мы пошли с ним, и даже цесарев рукав им подарили». выходит зря если дело не сладится то мы сами выйдем рохли и розявы которым каждый барсук может в глаза наплевать а потом той ссор не даст нам войско и сам еще словен на рубежах придет разорять я этого не допущу свэн положил руки на бедра и обвел лица товарищей пристальным взглядом деву нужно заполучить во что бы то ни стало понимаете парни добившись успеха в деле собственной женитьбы он не мог принять поражение от какого-то меренского князька из самого дальнего угла мидгарда откуда уже утгард видать как сказала арнейд к тому же было ясно что его главный противник не той ссор а кастан и свен никак не мог позволить чтобы над ним взяла верх какая-то старая барсучиха все как фиолар говорил напомнил тиальвар тойсар не желает ни похода ни союза вот и не отдает дочку тойсар я бы сказал в колебаниях поправил его пожит пожилой опытный купец славянин жена и ее род его в одну сторону тянут иные в другую есть ведь и такие кто нашу руку держит уой и его родня тут кто старика перетянет тот и взял ну что ты хочешь сделать с беспокойством спросил арнер тойсер ведь обещал весной не верю я старику оборвал его свен и глянул натья альвара тот кивнул в знак поддержки он сделает так как ему велит его старуха увидит тот сон какой ей угоден а она как видно решила всех своих сыновей и прочих парней держать у своего ветхого подола пока они сами не облысеют уж могла бы казалось понять что если парню возьмут у сарацн добычу то и ей перепадет засмеялся дружинка у нее так мало осталось красоты могла бы догадаться что если ее приодеть в шелка и обвесить серебром, то никто не заметит что трех-четых зубов не хватает парни зафыркали от смеха только арнер нахмурился не стоит вам так говорить ава кастон уважаемая и мудрая женщина все мирены ее слушаются как родную мать это мы заметили хмыкнул гунни в том и беда это ваша ава пава власти желает больше чем красоты и не хочет чтобы ее парней уводили на край света а потом вернувшись они уже не будут очень то ее слушаться подхватил велрат потому что станут мужчинами и узнают другие страны ясно свэн хлопнул по колену деву надо увозить мы на днях отсюда тронемся нам тукыма три четыре осталось объехать де да пир напоследок а потом в южные долины сюда уже не вернемся после пира нужно забрать ее с собой надо придумать как это с сделать и как на первую ночь сбить со следа ты подумай арни он взглянул на арнера ты их в здешние порядке хорошо знаешь где ее можно подхватить прямо из дома нельзя здесь уж слишком людно куда она ходит когда много ли с ней людей бывает или ее одно отпускают можно ли ее куда то выманить ты не шутишь арнер взглянул на него в изумлении украсть такую девушку дочь ту са украсть будто рабыню да как ты только подумал боргар дак и прочие сидевшие у стола ближе к очагу обернулись на голос а ты что думаешь успокоительно махнув им сердитым шепотом ответил свен нам в рожу плюнули сказали нам день не по пути а ты и утерся жених называется уйдем поджав хвост да какие нам сарацины если простой мирянской девки добыть не сумели нас в холльгарде засмеют Она не простая, она дочь Тойсера, а он... А он платит нам дань, Олову то есть, и поэтому должен быть позговорчивее. Мы не можем так его оскорбить, и Тойсера, и весь род Мере. Из этого выйдут одни беды. Мерен возмутятся, и Олов тебя не похвалит, если из-за девушки здесь начнется война, а он потеряет дань. Тебе легко говорить, ты приехал и уехал, а мы здесь живем. Мы не позволим вам поссорить нас с Мере. Какие ссоры? Велерат протянул руки вперед, пытаясь успокоить спорщиков. «Увести невесту — обычное дело, так у всех водится, и у славян, и у Меря тоже. Ты сам говорил, у них бывает краденая свадьба. Сам этот их, который древний отец, он украл ту деву, которая на небе пасла коров с серебряными ногами. — Рогами! Кугарак и пиамбар! — напомнил Вигнер и хмыкнул. — А мы чем хуже?» для краденой свадьбы нужно чтобы невеста согласилась, но все равно мы не должны так поступать твердил арнер ава кастон не даст благословение, а без ее благословения не выйдет добра. если той сырова дочь будет у нас ему придется смириться убеждал тья львар он не допустит чтобы она осталась обечещенной и согласится принять выкуп и выдать ее преданное, а тогда уж когда он будет нашим то есть твоим родичам, ему придется увидеть хороший сон. — Слушай, Арни, — Свен придвинулся к хмурому парню и взял за плечо, — помнишь, я тебя спрашивал, собираешься ли ты на сарацин? — Ну, — Арнер нахмурился, смутно вспоминая такой разговор еще у него дома в Силвер-Волле. — И ты тогда сказал, что пойдешь с нами, потому что ты не дерьмо, Зайчья, помнишь? Говорил ты это? — Ну, говорил. а теперь чего мям лишь девка разонравилась давайте я на ней женюсь хмыкнул видгнер мне нравится вот хоть младшего постыдись указал на него свен похоже тут все хотят жениться кроме арни засмеялся велрат да я бы сам женился кобыне бросил свен ему полагалось подумать о витиславе но на ум почему то пришла арнейд наверно потому что перед ним сидели два ее родных брата Кабы не вито, он, по правде сказать, предпочел бы Арнейд. Арнер хмурился. Казалось бы, ему стоило обрадоваться. Уже не первый год он мечтал об Илли Тай, которую видел несколько раз в год на больших перах в арке Варежи и на гуляниях середины лета. Мериан называли его Кокуй. Но от ее образа сейчас в мыслях осталась лишь тень. Зато он очень ясно видел кастсто ее строгае загорелое лицо пронзительные светло голубые глаза глубоко сидящие в глазницах от тогого еще более непреклонные немыслимым казалось противиться ее воли все равно что пытаться опрокинуть небесный свод пойдешь на сарацин настаивал свен не убирая руку с его плеча и ясно слышалось неказанное или ты де заячье когда люди хорошо живут у себя дома им хватает еды и одежды им ни к чему чужие страны строго сказала кастон в его мыслях лучше всего им жить спокойно своим укладом делать свое дело и почитать старших чем сгинуть в дальних краях не оставив даже могилы будто камень в основании дома она прочно держала на себе старинный уклад и не желала чтобы парни мере и местной руси ушли на край мира и погибли там либо вернулись на хватавшись чужих обычев и позабыв свои она была безусловно права но сидя в окружении пяти шести русов со свенельдом во главе арнер не мог вымолвить это вслух но сарацн пойду все же сказал он стремление обрести славу в дальнем походе было слишком глубоко в нем заложено поколениями предков из северных стран но если мы так и уедем и ты останешься без невесты мы лишимся удачи и тогда к сарацинам идти только напрасной гибели искать понимаешь ты арнер вздохнул силясь одолеть туман в мыслях теня тебя не сглазили теня родной С жалостью спросил Вигнер. Его будто подменили. Девятнадцать лет был парень как парень, а вдруг стал какой-то... Пурса кушал. Пурса кушал кисель гороховый. «Да вот я и смотрю, это какой-то не тот парень». Свен похлопал Арнора по плечу. «Дивное дело. Тролли обычно новорожденных из колыбели воруют, а что бы в девятнадцать лет?» «Можно при нем вскипятить воду в яичной скорлупке». предложил ти альвар один из способов определить подменыша от удивления тот должен выдать свою нечеловеческую природу если же подменыши бить то на его крике должна прибежать мать тролиха и забрать его или побить его дубиной просипил рядом боргер оказывается он подошел послушать о чем там горячо спорят дренги а они и не заметили как подкрался черный ли может тогда прибежит та старая хюльдра и заберет его я и сам замечаю мой арни стал какой то скучной мы что нибудь придумаем пообещал свэн но пусть уж он постарается найти себя которого потерял под лавками смотрели под лавками потерял велрат нахмурился в пами мелькала смутная мысль о какой то недавней потере важной связанной с арнером и с семьей той сара а ты подумай сказал свэн вигнеру надо выяснить куда эта дева ходит и где ее можно перехватить в ближайшие дни в ближайшие вигнер с сомнением поджал губы кастон ведь не глупа пока вы здесь она будет держать дочь дома в ларь запрет для верности мы уедем старуха успокоится и выпустит девку из ларя а мы вернемся только надо знать когда и куда подумай виги если этот лосось так и не опомнится мы украдем ее для тебя идиот вигнер ухмыльнулся и покосился на брата младший сын даго был не так хорош с собой как старший широкое скуластое лицо почти белые волосы и темные широкие брови однако вид у него был приветливый нрав веселый благодаря чему они хорошо сошлись с велирадом и стали почти неразлучны арнер все так же сидел глядя куда то перед собой и на лице его с закушенной губой отражалось напряженное раздумье свен шепнул елерат когда все угомонились и улеглись спать чего тебе свен наполовину обернулся арни ведь правду сказал для хорошей краденой свадьбы невеста должна быть сама согласна а если силой увозить это бесчестие и повод для кровной вражды ола и правда не будет рад если мы поссорим его со здешними да и она елерат помедлил и вздохнул она хорошая девушка приветливая нехорошо будет ее принуждать тут и до беды недалеко помнишь снегов парень скупали силы в таракову девку умыкнул и вон что вышло свым вздохнул переворачиваясь на спину он и сам понимал что насильственное похищение к добру не приведет но не мог смириться с поражением я понимаю светяше у тебя ловко получилось снова зашептал елерат но она ведь была совсем чужого племени вэн опять вздохнул он не спрашивал согласия вито никогда увозил ее с берегов травы никогда готовил свадьбу но соддритами у русов холльгарда никаких договоров и союзов нет дочь дороговито он захватил как военную добычу а о смерти все иначе их русов приняли как гостей и призывали на них благословение семьдесят семи богов нанести им такое оскорбление это будет бесчестно и тогда он, может быть, больше никогда не увидит Арнейд. «Но я бы все же спросил ее согласие», — добавил Велерат. «Она? Я видел, мы ей нравимся». «Ты ей нравишься», — мысленно ответил Свен, слышавший по голосу, что брат произносит эти слова, улыбаясь в полутьме. Ведь Илли Тай передала им совет просить нового гадания, но вражду это не похоже, а скорее похоже, что она желает им успеха. но как это выяснить не делай пока ничего попросил велрат видя что брат прислушивается есть еще несколько дней может мы и сумеем с ней словом перемолвиться не ответив свэн лег на другой бок и закрыл глаза на завтра русы собирались в очередной объезд во владение тукыма пи ерге Одевшись раньше всех, Велерат вышел пройтись перед воротами, посмотреть, глубок ли снег, и в утренних сумерках ему бросилась в глаза знакомая щуплая, шустрая, как мышь, фигурка, спешащая мимо. Он свистнул, и Алдеви обернулась. «Альвин!» — окликнул он, не вспомнив ее миренское имя. «Поро!» — от неожиданности она приветствовала его по-миренски, но потом поправилась. «Хельду!» «Поро!» улыбнувшись повторил велрат он уловил в этом слове сходство с именем главного меренского бога а значит оно не может быть плохим куда несешься в той сыровой из закрома да уж мы знаем такие щели и дыры куда важные и отважные войны никогда в жизни не проникнут девчонка хитро прищурилась это то нам и нужно велрат приблизился к ней она осталась на месте так что теперь их разделяла пара шагов у велрада было чувство что она как пугливый лесной зверь мчится если он сделает резкое движение послушай понизив голос он мягко сделал еще шаг и теперь они стояли рядом у высокого тына русского двора ты часто бываешь у кастон ты ведь дружна с ее дочерью с какой девчонка выпучила глаза у нее есть дочь илчеви есть дочь илика или тай старшая дочь которая на выданье да уж конечно знаю алдыи косила глаза она учит меня разным полезным вещам а ты переносишь от нее разные послания да что она скажет то и делаю потому что умнее и красивее ее только сама небесное дева п пиамбар это ты так думаешь велораду было приятно услышать эту хвалу совпадавшую с его собственным мнением об илитай это все так думают дочери лебедя славится в мире маа но или тай превзошла прочих ее любят боги и говорят что ее муж станет новым князем после тойсса поэтому все знатные мужи теперь сватывают ее за сыновей и мантур и умай и кудык и даже старуха еласа хотя сохрани меня юмала нава от такой свекрови да только для нее трудно сыскать достойного согласен велрат выставил ладони перед грудью будто сдаваясь а можешь ты перенести к ней на небо кое что от меня что же алдыви склонила голову и подбоченилась узнаю у нее хотела бы она выйти из за руса мы успели спросить отца и мать но не сумели задать вопрос самой девушке а у нас у русов невесту всегда спрашивают и без ее согласия свадьбы не может сладиться если ты сделаешь это и принесешь мне ответ добавил он видя что алдыви медлит Я подарю тебе примиленькое шильце с рукоятью из рыбьего зуба. — А что вам за дело? Хочет ли Элита из-за вашего парня? Здесь всем правит Ава Кастон. Пока она не захочет, желание остальных не стоит кучки мышиного... мышиной шкурки. Велерат фыркнул от смеха, поняв, что она поначалу хотела сказать. — Жить с мужем придется не Ави Кастон. Она уже выбрала себе достойного старика. девушкаушка тоже имеет право сделать выбор ведь это ее судьба на всю жизнь или тай достойна всего самого лучшего если она выберет нашего жениха то велрат значительно помолчал мы знаем что такое краденая свадьба и у нас достаточно смелых парней чтобы не бояться погони ал дэви молчала перекатывая голову от плеча к плечу будто в мучительных раздумьях велрат ждал ее ответа И сердце билось от волнения, будто не для кого-то другого он пытался ее добыть, а для себя. Выросший в Хольмгарде и знающий в свои шестнадцать лет, как делаются дела, он развязал огнивицу на поясе и вынул половинку разрубленного шелига. Подбросил на ладони, поймал, следя, как глаза девчонки провожают в воздухе кусочек сарацинского серебра. Плата за одно переданное послание была бы слишком велика, но намек она уловила а а рукоять у шильца резная спросила алдови снова взглянув в лицо велираду еще какая самый лучшийготландский узор змеиная спинка которые могут вырезать руки смертного елерат выразительно показал собственные руки ну тогда алдови еще раз осмотрела снег перед собой потом подняла на него глаза тогда я сейчас передам твоему брату одно послание самое важное алдови придвинулась к велираду вплотную будто собиралась его обнять и он слегка вздрогнул а она потянулась к самому его уху и зашептала пусть он не принимает пищи и питья из рук женщины если будут давать ему одному пусть ест только с общего блюда и пьет только из общего ковша иначе душа его попадет в плен, а воля будет скована железными цепями едва закончив алдови метнулась в сторону и пропала у той сыровых ворот не попрощалась даже велера с изумлением на лице смотрел ей вслед да не померещилось ли ему уверененный твердый голос казалось не мог принадлежать девчонке служанке похожй на уустую мышь и Ее устами будто говорил кто-то другой. но сказала она нечто очень важное. Влеррат колебался верить ли ей, но если верить, то требуется двойная осторожность, опасность от еды и питья означало, что кто-то хочет навести на них порчу. Скажи своему брату. Так порча предназначена с венельду, но почему? чем тот не угодил хозяевам? а ведь алдови уже однажды принесла им совет требовать нового гадания насчет сарацинского похода да кто же она такая уже наслушавшись о помощниках вестниках здешних богов велрат начинал и в дочерях равно видеть такую посланницу приносящую им волю и советы с небес но от кого не иначе от той девушки что посла небесных коров а потом исчезла оставив лишь платочек на березе рощальный пир для сборщиков да устраивался почти так же пышно как первый, но гостей было поменьше меререн уже вызнали новости и купили нужные товары, поэтому большинство кугожей спокойно остались дома. Пришли те кто жил неподалеку и хорошо относился к русам, считая полезным дружить с ними.ечно той саргивился со всем своим родом, кроме дочерей, снова он и кастоно возносили молитвы зажегши большую свечу прикрепленную к бочонку с пивом и клали в очаг угощение для богов оорокугу юма доброму великому богу кладем мы этот круглый непочатый хлеб доброму великому богу зажигаем мы большую серебряную свечу просим мы доброго великого бога чтобы послал нам здоровье прибыли роду мере прибыли скота были хлеба, всему роду мере согласие и здоровья, чтобы услышавший наши мольбы нами просимые б благо, дал нам Бог. Потом тойсор и Кастсто обходили гостей, каждому вручая лепешку, от которой полагалось откусить один раз, иков шпива, который полагалось выпить до дна и перевернуть. мне предостережение переанное через велирада свенн внимательно следил не предложат ли ему какую-то особую лепешку но тойсор взял угощение для него с общего блюда которое держала возле него одна из пожилых женщин а касто подала ему тот же ковш что и всем наливая черпаком из того же освещенного ленгежа угроза порчи с венельда не удивила старуха знает что я опасен ей сказал он брату в то же утро когда едва выехав из арки варижа велрат рассказал ему о быстролетной но важной встрече с алдыви я склоняюсь здешних отроков идти с нами на сарацин и я хочу женить армни больше чем похоже он сам свэн хмыкнул понятное дело если старуха хочет испортить меня и сделать беспомощным как младенца ну она сможет воскликнул встревоженный велират такая сможет По её змейным глазам видно, у неё есть сила. Даже странно, что у такой вредной бабки родилась такая красивая и во всём приятная дочь». Свен помолчал. «Да и дочь у неё непроста», — сказал он чуть погодя. «Мать учит её не только лепёшки печь и даже не только эти бронзовые звеняшки отливать. Арнейд, помнишь Арнейд?» Говоря это, он невольно задержал взгляд на дальние чертелеса впереди, чтобы не взглянуть на брата и чтобы тот не увидел его глаз. Обратный путь с дружиной проходил через местность под названием Сур-Далар, Южные долины, и не предполагал возвращения в Силверволл, оставшийся севернее от озера Нера и арки Варежа. понимая что больше не увидит арнейд свен испытывал смутное сожаление какого не знал в прежние годы когда они уезжали из силы верволла она всего лишь кивнула ему из-за спины ошелчи и отвела глаза а будущей зимой он скорее всего будет на хазарском море и к следующей после нее вернется ли да и вернется ли вообще но если не вернется осаживал он сам себя то в волгале найдет дев получше арнейд однако смутное сожаление не уходило. «Она мне говорила как-то...» — продолжал Свен, вспоминая полутемные сени, невольно округлившиеся, будто в ожидании поцелуя губы Арны и ты ее зовущие глаза, что опасно брать в жены миренскую девку. Уж больно хитрые жены из них выходят. Я так понял, они владеют чарами, чтобы подчинять всех мужчин в семье, мужей, сыновей. Арни вон еще не стал старухиным зятем, а уже так рассуждает будто она ему в ухо шепчет а он повторяет арнед знает что это за чары их передают через хлеб и питье да может и так но ты сильно ты не трус свэн глянул на брата насмешливо прищурившись мы тоже не в дровах найдены материн поясок не потерял нет конечно велрат положил руку на пояс где под одеждой таился сотканой матерью оереежный тонкий поясок если почуешь что неладное делай вот так свэн положил руку на грудь где висела витая железная гривна с пятью железными же молоточками и повторяй именем тора я сам по себе это отгонит все чужие чары его спокойный голос и уверенный вид утешили тревогу и елерат снова повеселел не все вмер маа были рады русам многие давали да неохотно бросали злые взгляды ворчали что без них жилось гораздо лучше, но до открытой вражды не доходило со сборщиками каждый раз ездили дак как глава меренских русов и тумой младший брат тойсса чтобы всем было ясно дань берется по соглашению со всеми старшими в русских и меренских родах сбор в этот раз прошел без столкновений но злобы в глазах кастон тревожила велирада даже когда он ее не видел даже в мирном гостеприимном арке вариже он не чувствовал что они с товарищами в безопасности казалось где то рядом бродит невидимая волчица кого угодно способная ухватить острыми зубами он знал кто послал эту волчицу если бы ни сила тора врага троллей и не мощь материнских защитных чар, как знать не сгинули бы они здесь, Раз уж им не посчастливилось вызвать неприязни здешней владычицы душ. Однако идачиа легко заботиться о том, кто старается оставить для беды поменьше лазеек. на прощальном перу велират беспокоился если касто подаст ссцену лепешку или пивной ковш у всех на глазах он не сможет отказаться ему придется отправить предложенное в рот иначе это будет оскорбление дому и роду но ведь и кастон успокоил он сам себя не посмеет предложить гостю испорченное угощение когда призвала на него благословение семиде семи богов и уж наверное само это благословение серебряная свеча У Ленге же, откуда черпают пиво для обрядового угощения, уничтожит злое заклятие. Нельзя одну и ту же лепешку сделать и благословенной, и проклятой. Следить надо за тем, что предложат как бы невзначай. На глаза ему попалась Алдеви, принаряженная ради пира в кафтанчик из белой тонкой шерсти, с новым костником, звенящим литыми подвесками лапками. Она тащила деревянная корыца с ржеными тыртышами, начиненными моченой брусникой. велрат попытался поймать ее взгляд надеясь на новые важные послания но алды вели лишь скользнула по нему равнодушным взглядом будто вовсе не знала кто такой этот румяный русоволосый парень в зеленом кафтане на его вопрос к пьамбар она пока не передала ответа надеясь на этот ответ велрат постоянно носил на поясе то обещанное ей шильцы в кожаном чехольчике и день ото дня все больше изнывал от нетерпения снаружи вновь мила метель две тонкие фигурки выскользнули из ворот той са и укрываясь за пелено летящего снега пробежали мимо русского двора к окраине где у земляного вала стоял хравно в двор сам кузнец в это время сидел на перу среди почетных гостей но некому было задаться вопросом что у него понадобилось ночным посетиителям приглашенные на пир были в гриднице и прочие у своих очагов и увидеть их было некому обернувшись велрат вдруг увидел перед собой алдыи держа красивый хазарский кувшин с росписью она собиралась подлить ему пиво скажи своему брату шепнула она когда елерат наклонился через стол протягивая ей чашу чтобы он тихонько вышел наружу будто ему надо От нее слегка веяло прохладным и влажным запахом снега, на волосах у висков виднелось несколько капель талой воды. «Зачем?» «Я шильца где-то обронила с резной рукояткой рыбьего зуба», сказала она вместо ответа. «Ты не находил его, добрый человек?» Едва соображая, что все это значит, Велерат снял с пояса шило и положил на стол. девевчонка мгновенно смела его сунула за пазуху и тут же отошла не успел велрат даже придумать еще какой нибудь вопрос не то что задать хравного мышь сказала что тебе надо выйти наружу шепнул он свену торжественная часть пира уже закончилась теперь каждый говорил о чем хотел зачем не сказала но она взяла подарок свен помолчал мелькнула мысль что его могут заманивать на беду но едва ли одна и та же девчонка стала бы сперва предупреждать его о беде а потом ей способствовать но кто ее знает он почти доверял алдови она ведь была родной дочерью хравна который конечно заслуживал доверия но она же была служанкой касто и не могла отказаться от поручений строгой хозяйки но несмотря на эти колебания отвергнуть призыв свену и в голову не пришло едва ли его ждут снаружи два медведя с дубинами Они на мирной дружественной земле и во владениях той сыра русы приняты как гости, с соблюдением всех обрядов. Пошарив за спиной у стены, он нашел свой коуха и, держая его в руке, пробрался к двери. Во время пира многие выходят по нужде, это не должно было привлечь ничьего внимания. За дверью мило, поэтому еще двое справляли нужду прямо у стены в снег, чтобы не ходить далеко. для отвода глаз свен тоже сделал это дело и дождался пока те двое ушли обернулся расправив пояса и тут же увидел алдыви иди за мной бросила она и устремилась прочь со двора шапку или худ свен не взял снег бил в лицо запахнув кажух и прикрывая глаза рукой он пошел за девчонкой надо думать идти недалеко иначе могла бы предупредить чтобы он оделся как следует. выйдя из ворота девчонка провела его вдоль тына русского двора и дальше к самому валу увидев впереди воротах равна он несколько раз заходил к нему в кузцу по разным делам свэн понял куда они направляются дальше были только ворота из русской части арки варижа наружу но зачем ему сюда если сам хравн сидит на перу и свен его только что там видел ворота были не заперты Девчонка потянула створку кивком велела свену зайти, проскользнула сама и наложила засов на дворе мило потише, но снег густо засыпал землю отворот к дому тяось несколько цепочек мелких следочков, не мужских их них равно видно сама у шастая мышь здесь сноваа слева осталась кузнеца сейчас тихая и пустая Справа стоял дом, меренского вида изба на каменных столбах по углам, с высокой, как шалаш, крышей из жердей с пристроенными углом сенями. В сенях девчонка остановилась и отряхнула с себя снег. «Кто здесь есть?» — спросил Свен, вытирая лицо. «Иди в Перд!» — вместо ответа Алдови потянула дверь самой избы. «Перт, дом, изба». «Чего?» — не понял Свен. это прозвучало похоже на ругательство сейчас все поймешь иди ну настороженно оглядываясь свн вошел алдыи скользнула вслед за ним и заперла дверь, подняв голову он сразу увидел некую фигуру у стола озаенную светом единственного глиняного светильника бросилась в глаза крупная блестящая бронзовая застежка на груди. на мешковатом кафтане белой шерсти несобным однако скрыть стройность девичего стана точно такую же застежку ему принесли несколько дней назад с поклоном от касто а челья с подвесками знакомая личик и снежными чертами блестящие при огне чуть раскосы и лукавые глаза или тай от неожиданности своем вздрогнул и застыл у двери Он не мог угадать, что его ждет здесь, но об Илли-то и не думал. Казалось, эту девушку родители держат в прочно запертом ларе и не позволят никому из русов к ней приблизиться на перестрел, тем более наедине. На столе лежала шапочка куньего меха, крытая узорным шелком. У русов такие носят только конунги. Поверх белого кафтана Илли-тай была одета в рысий кожух, распахнутый в теплом доме, и пятнистый блестящий мех придавал ей в полутьме вид миловидного оборотня, девушки-рыси, что заглянула в человеческий мир. А для чего? — Поро, — сказала Илита, и глянув на него, и опустила глаза. Видно, ее эта встреча тоже смущала. — Поро-ши-удор, — ответил Свен. Он слышал, как Велерат здоровается смирен. Тот быстрее старшего стал запоминать здешнюю речь. Услышав из уст чужака слова родного языка, а он к тому же поименовал ее серебряной девой или тай взглянула на свэна и улыбнулась от ее улыбки от лукавого приветливого взгляда сердце дрогнуло сладко и тревожно в пустом чужом доме при слабом свете эта девушка казалась еще более таинственной и обольстительной и свэн поневоле растерялся чего не случилось бы вздумай на него вдруг набросятся два медведя с дубинами или тай заговорила «Не удивляйся, что вам привелось встретиться здесь», — начала переводить Алдеви. «Только здесь вас никто не увидит, пока мой отец на Перу, да и Тойсерс Кастен тоже там, и никто не заметит, что их дочь ушла из дома». «Чего она хочет?» — спросил Свен, не сводя глаз с самой Илли Тай. «Твой брат передал ей вопрос через меня. Он сказал, вы, когда ее сватали, спросили отца и мать, но не сумели спросить саму девушку, а это важно. Это так?» «Ну, само собой». она хочет дать тебе ответ она согласна взять в мужья руса но это должен быть твой брат вел кей что свэн понял что этим странным именем назвали велрада но не сообразил к чему все идет велька затеял тайные переговоры с этими двумя девками но ведь речь шла про арнера твой младший брат должен жениться внятно повторила алдови вельли вальдрат владея только меренским и северным языками алдови не запомнила славянского имени велрада и называла его так же как русы находящиеся в том же положении велька он сам ей это предложил свэн нахмурился никак он не ожидал чтобы его прямодушный младший брат решился на такое дело даже не посоветовавшись с ним нет такова воля или тай невозмутимо ответила алдови он сам еще ничего не знает так она желает выйти из за моего брата да если ты его старший брат даешь свое согласие и берешься устроить это дело полностью осознав что ему предлагают к тому же он не привык вести деловые разговоры с девицами свэн переменился в лице Такой оборот не приходил ему в голову. Велька казался ему слишком молодым, его женитьбу в семье считали делом далекого будущего, может, лет через пять. Но он вспомнил, как тот переглядывался с Илли Тай, когда она показывала им восковое плетение. Вспомнил мечтательное лицо брата, когда он говорил о ней. Для Дага взять в семью той сырову дочь было бы выгодно, но и для семьи Альмунда тоже не дурно. Она ведь самого знатного рода в земле Миренской, а им всю жизнь ездить сюда за данью. Или та и должна выйти за Руса, чтобы ее отцу не вздумалось возмущаться против Олова. И чем знатнее будет этот Рус, тем крепче связь. Ну а кто знатнее в Хольмгарде, чем род Альмунда? Только сам Олов, а тот уже женат». ты тоже хороший жених но стар для меня с мягкой улыбкой добавила или тай возможно истолковав его замешательство как зависть и к тому же у тебя есть жена свен на миг опустил глаза слова а сам она не знает что у него за жена среди мерен вито дожидалось бы свадьбы еще лет десять а он сам видите ли стар свен чуть не расхохотался но сдержался боясь задеть или тай У них же принято чтобы парней женить рано, а нев вест подбирать постарше на несколько лет. Велька женится как истинной мере. Если я выйду за елки я, то мой отец не откажется от союза с вами, а наши парни пойдут с вами в поход. Продолжалла Итай, потому что убедиться, что боги на вашей стороне, но ты должен доказать что боги на вашей стороне едва ли мне дадут легко уйти вам придется отстоять свое право меня увести это мой запросто свэн махнул рукой а еще ты должен дать мне одно обещание какое я обещаю тебе свадебные дары сказал свен подразумевая что обеспечит ей положение законной жены брата ты должен обещать что вел кей не пойдет на сырацн и останется со мной дома свэн задумался ненадолго в семье подразумевалось что он сам пойдет в задуманный поход и году тоже тот не пережил бы и если бы после успеха свэна в велецком море ему не дали бы случая его догнать но нечего и думать чтобы альмонд с родонегой отпустили на хазарское море всех троих сыновей одному непременно придется остаться дома и скорее мать укажет на того кто будет женат свэн опасался в душе что выбор пойдет на него оставляя дома вельку он обеспечивал верную возможность пойти в поход самому себе на это я согласен по привычке он протянул итай руку но опомнился и взял ее назад клянусь он вынул из ножен ударный нож приложил ко лбу и глазам потом поцеловал клинок но как мы все устроим ведь твои старики это будет краденная свадьба вы заберете меня на обратном пути когда будете возвращаться из Сууз-Далара. Мы не вернемся сюда. От Сур-Далара мы выходим на Миренскую реку и идем по ней сразу на север, потом на запад. От этих мест пройдем, даже не знаю, переходы верно за три или больше. А если заберем тебя прямо сейчас, то твои старики сразу поймут. Рассуждая вслух, Свен уже обращался больше к самому себе, чем к Илли-Тай. Будет погоня, драка, а мы еще не всю дань собрали. если бы как то когда уже совсем домой мы можем сделать вот как заговорила иля тай и свэн не ждавший от нее советов удивленно поднял голову поезжайте в сус далар как у вас водится сколько времени вы там пробудете пока вернетесь на валгу что меренская река ваша по уму называется валга от себя просветила его алдови светлая река по меренски сколько пробудем Как дело пойдет? Дней десять, самое меньшее, а то и с полмесяца, но не больше. Пора домой, а не то санный путь порушится, реки вскроются, не доедем. На Валге у вас есть свои дома? Погосты есть. В тех местах... Или-то я задумалась, стараясь вообразить просторы заснеженных рек и лесов, между тем местом, где вы выходите на Валгу из Суздалара? и тем где поворачиваете на запад там свэн тоже задумался вспоминая по гостов в пять еще есть я могу уйти из дома проверять ловушки вас уже давно не будет варки варижа меня отпустят одну и вы встретите меня в лесу свенэн хмурился пытаясь из обрывочных мыслей составить стройный и главный рабочий замысел «У нас есть избушка в наших угодьях. Ее выстроил мой прадед, Елман. Ее называют Елманова изба. Я буду ждать там, а вы заберете меня оттуда, когда вернетесь из Суздалара и выйдете на Валгу». «Но как мы ее найдем?» Свен мысленно пытался связать свой обратный путь с дружиной на север, с избой невесть где, затерянной в той сыровых охотничьих угодьях. «Я вам растолкую». Но сколько Илли-то и не пыталась при помощи Алдови описать Свену путь до избушки, он, слишком плохо знакомый с этим краем, ничего не понял. Да и потом. Нам ведь придется от этой вашей валги добираться до избы, а она под самым арки варежем. Я не знаю, сколько там переходов на восток идти, не меньше трех, а то и все пять, и дороги не знаю хоть режь, мы не ходим здесь». свен в досаде прикусил губу невеста была согласна на побег как и хотел велрат но придумать как этим воспользоваться никак не получалось некоторое время они сидели в тишине один способ я вижу наконец сказал свэн я сам альвин он кивнул на алдове меня в вашу избу проводит прямо завтра как наши будут уезжать что будто бы я с дружиной ушел а на деле останусь тут И буду ждать в вашей избе, скажем, дней десять. А ты туда придёшь сама, и мы пустимся на запад к Валге и выйдем к дружине навстречу. Там в погостах встретимся. Мы их обождём, или они нас как сложатся. Я дороги отсюда на запад до Валги не знаю, но успею выспросить. У Фиалора хотя бы. Он тут всю жизнь живёт. Должен ли сознать? Или та и призадумалась». Замысел выглядел ненадежным и опасным первая часть пока они со свом не покинут избушку прадеда не представляла сложностей, но все дальнейшее терялось в белом зимнем мареве ты будешь один нет возьму с собой из дренгов одного двоих но не вельку здесь нужны люди крепкие и опытные девушка кивнула прикусив губу в раздумьях. Единственный способ побега, предложенный с венном был довольно безумен. он сулил некую надежду на успех, но также мог привести их обоих и к гибели. Леные елсы шутить не любят. Илитай представила этот многодневный бег через заснеженные леса и реки захватыва дух как будто предстояло идти по небу. ей вспомнилось лицо велкия стоит ли этот парень того чтобы из за него дней пять бежать на лыжах мерзнуть ночевать в лесу где можно попасть в зубы волкам но внутри прошла теплая волна и все трудности показались мелочью по сравнению со счастьем видеть его быть с ним заполучить его себе уже навсегда до конца жизни казалось любую пропасть она легко перескочит если на другом краю будет ждать он ведь эпи амбар бежав с куграком, подвергалась опасности, зато теперь о ней рассказывают предание. «Можно не ходить», — в полголоса сказала Алдеви, по лицу угадывая ее колебания. «Сидеть дома, выйти за ошея, как хочет Авакастон». «А ты не боишься?» Илли-тай глянула на Свена и улыбнулась. «Я?» Он удивился, как будто его спросили о чем-то совсем несуразном. я думал как бы не сгинуть с тобой вместе и я не боюсь по безопасной дороге в предание не войти свен хмыкнул у нас тоже так говорят удача делом пробуждается и впервые подумал что эта девушка пожалуй не случайно положила глас на велрада она приживется в их семье вскоре все трое загасив огонь покинули их храв в избу Илита и тай салдови, закутавшись в большие платки толстой шерсти, побежали к той сырову двору, а свен вернулся на пир. По пути он помматвал головой, ухмыляясь про себя слаженному делу: Велька так каков. В вспоминая дни в арке варижи, свен не мог припомнить другого случая для брата увидеться с Илитой кроме того, когда она показывала им восковое плетение. едва ли приодошны велька исхитрялся видеться с ней так что не знали ни ее родичи ни его значит в ту единственную встречу все и решилось не сказать чтобы свен удивился свой род он ценил очень высоко и не видел ничего необычного в том что даже девушка из далекой мере ма хочет стать женой его брата он лишь не совсем верно понимал почему она делает этот выбор это будет случай достойной песни и арнед когда узнает она уж точно узнает ведь свэн собирается отбить невесту у ее родного брата кем она еще сочтет его что увидит в его подвиге доблесть или подлость но перед арнером совесть сва не мучила потомок настоящих датских конунгов оказался счастливей сына конунга бобров и даже если бы армия не стала вести себя так будто воля касто ему дороже собственной девушка согласилась бежать только ради велько а без ее согласия это будет не краденная свадьба дело рискованная но законная а обычная кража позор и повод к кровавому раздору в этом выборе сказалась родовая удача сынове альмонда если они с или тайни сгинут в незнакомых зимних лесах и не пойдут в зубы волка В шестнадцать лет Велька получит жену, такую красивую, знатную и хитрую. Ещё не став женой, или та уже решила судьбу жениха? Он не пойдёт на сарацин, упустит, быть может, наилучший в своей жизни случай повидать дальние страны, отличиться и взять богатую добычу. Ясное дело, раз уж она выбрала Велерада, то не захочет лишиться мужа на год или два сразу после свадьбы и в одиночестве дожидаться его среди чужих людей. но и велька в накладе не останется с такой женой сидеть дома повеселее чем с малявкой вито про нее уж года не скажет что де с такой женой только в криночке играть от такое сам года не отказался бы на стену полезет от досады когда увидит что эта меренская лебедь досталась самому младшему из братьев представив это свенэн едва не засмеялся в голос и с трудом сделал невозмутимое лицо когда пробирался на свое место за столом ну что там — нетерпеливо шепнул Велерат. Свен глянул ему в глаза. Брату явно и в голову не приходило, что за время недолгой отлучки Свена с пира его велька судьба круто переменилась. «Потом расскажу». Свен улыбнулся. «А тебе тут угощение передали?» Велерат многозначительно кивнул на тыртыш, нечто вроде чашечки из ржаного теста с запеченной смесью творога и моченой брусники. лаожжские чудиные такие тоже пекли и родонега смеясь называла их брусников в поршнях свэн глянул на кастон она улыбнулась ему он преувеличенно широко улыбнулся в ответ дескать очень рад и сунул подношение за пазуху пир продолжался женщины разносили пиво и пуры, но свэн уже захваченный своими мыслями оглядывался выискивая ф фиалора Он без колебаний согласился увести и тай, но чем дальше обдумывал, как это устроить, тем лучше понимал в какую безумную затею ввязался. Не дней пути, зимой через леса по незнакомому краю с девушкой на руках и погоней позади. Дело выйдет, пожалуй, даже более опасное, чем тот поход на велецкое море, откуда он привез вито. но и в этом он не видел повода передумать или хотя бы пожалеть. напротив мысль об опасности возбуждала его не менее чем обещанная награда. случай был тот самый какой их сыновей альмунда с детства учили искать и ловить. счастье подсчет и удача никогда не приходят к тому кто сидит дома как девушка ждущая женихов. удачча находит того кто бросает ей вызов и сам идет навстречу испытанием снова и снова чтобы напрягая все силы души и тела вырвать свое право на победу удачу нельзя завоевать один раз и навсегда требовательная госпожа она желает от человека все новых и новых подвигов и только тогда остается ему верна сейчас когда на уме у всех был летний поход на хазарское море удача требовалась вдвойне. случай увеличить ее послали сами боги подумал свен и приподнял чашу мысленно благодаря о и норн боги дали ему случай остальное зависело от него самого